Советская фантастика. Зиновий Юрьев, «Черная Яша», повесть. Глава первая. Не знаю, как вы, а я вовсе не уверен, что астрономам удалось точно изверить продолжительность суток. Бывают дни коротенькие, даже куцыят. когда ничего мало-мальски интересного просто не успевает случиться а иногда правда редко бывают дни просто удивительные по своей емкости если учет в небесной бухгалтерии поставлен прилично они там должны считать такие дни за два то и за три именно такой удлиненный день и выпол нам 8 и Восьмого восемьдесят года. И вовсе не потому, что подобное сочетание цифр повторяется раз в 11 лет. Дело, как вы увидите, совсем не в этом. Впрочем, начнем по порядку. А поскольку порядок у нас в Институте искусственного разума начинается с директора Ивана Никандровича Бутова, во всяком случае, он так считает, и кончается им же, так считают остальные, то я приступлю к своему рассказу именно с него. Иван Никандрович, как он мне потом рассказывал, пытался в этот миг вспомнить одну фразочку, которую очень любил. Говаривал ее его покойный дед Никифор Христофорович, бывший, между прочим, как и наш директор, членом-корреспондентом Академии наук. Поводом для воспоминаний была рюмка коньяка, которую директор выпил незадолго до этого с тремя американскими коллегами из Массачусетского технологического института. Американцы восхищенно произносили «эксцелент», «терифик» и даже «фантастик». И было ясно, имеют ли они в виду достижения института секретаршу директора галочку, которую принесла им кофе или сам коньяк. Иван Никандрович, несмотря на скромность, склонялся к мысли, что восторженные эпитеты относились к институту. Я же уверен, что галочки... Посмотрим правде в глаза. Институты, сравнимые с нашим, у них есть. Коньяк тоже. Галочка же уникальна. Я настаиваю на этом, хотя понимаю... что теоретически могу быть необъяснимым, поскольку давно уже влюблен в нее, и, к сожалению, без больших успехов. Итак, американцы ушли. Галочка быстро убрала рюмки, а Иван Никандрович, ощущая приятную теплоту в пищеводе, вспоминал, что говорил об этой теплоте в таких случаях дед. И вспомнил. А говорил дед так, словно Христос, босиком по душе пробежал. Что значит математик, да чего точное определение. И вообще жизнь была прекрасна. Прекрасно было яркое августовское солнышко, что радостно вливалось в его кабинет, почтительно умерив свой пыл в нежно-салатовых драпировках. Прекрасен был сам кабинет, с двумя полированными столами, поставленными в виде восемнадцатой буквы алфавита. О, это восемнадцатая буква! Буква, так долго томившая душу Ивана Никандровича далекой мечтой и ставшая, наконец, двумя солидными столами в его директорском кабинете. Буква Т. И он, Иван Никандрович Бутов, восседает за верхней хозяйской перекладиной Посетители уже пристраиваются к длинному буквенному столу. «Ах ты, старый карьерист!» — подумал о себе директор, и от того, что не потерял он элегантную самоиронию, который всегда гордился, настроение у него стало еще лучше. Дверь кабинета без зуба чалкнула и впустила Шишмарева. «Добрый день, Сергей Леонидович! Прошу!» Иван Никандорович пожал руку сотруднику, пристально взглянув ему при этом в глаза, он всегда так делал, и усадил в кресло. Слушаю, Иван Никандорович с наигранной молодцеватостью сказал завлап Шишмарев. Его полное, обычно добродушное лицо с черными слегка на выкате глазами изображало напряженное внимание. «Вот даже испарина прошибла», — ответил про себя Иван Никандрович, увидев, что зав лап вытер платком лоб. Отметил и мысленно усмехнулся. «Господи, вот не думал, что тебе так понравится на старости лет почтительность в подчиненных. И снова самоирония была ему приятно. «Как дела в лаборатории?» — спросил директор. «Все в порядке, Иван Никандрович», — сказал за опять вытащил платок из кармана и вытер совершенно сухой лоб. «Только не тереть лоб в третий раз», — подумал он, «это уже было бы похоже на издевательство. А два как раз. Старик любит, когда подчиненный волнуется и трепещет». «Хитер, однако, наш Сергей Леонидович», «Тонок!» — засмеялся про себя Иван Никандрович. Он заметил, что лоб у сотрудника был совершенно сухой. Хотел привлечь внимание к своей несуществующей спарине. Неужели эти негодяи так изучили меня, что пытаются играть на моих самых потаённых инстинктах? «Тогда перейдём к делу», — сказал директор. «Вы, возможно, уже догадались, зачем я вас вызвал?» К сожалению, руководитель учреждения часто оказывается похож на мужа. Он обо всем узнает последним. Шишмарел хотел было изобразить на лице полагающуюся в таких случаях недоверчивую улыбку, но не успел, потому что директор добавил. Я имею в виду вашего Любовцева. Здесь следует сказать, что Любовцев — это я. Любовцев — Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, 29 лет, руководитель группы в лаборатории Шишмарева, холостой и, как вы уже знаете, безнадежно влюбленный в секретаршу директора галочку. Когда директор упомянул в суе мое имя, Шишмарев вздохнул. С момента его прихода к Ивану Никандровичу это был первый его искренний звук. завлак почти всегда вздыхает когда называют мое имя и вздохи эти многообразны как жизнь здесь я полагаю и сожаление не глупый вроде парень но дураковат излюбленная словечко шишмарева ревскогот не выдержанного ад слово мо и прочее прочь на главный повод для вздохов это конечно черный яша Не ошибся мой завлап и на этот раз, потому что директор продолжал. «Вчера мне пришлось быть в одной весьма высокой научной инстанции. Поговорили о житье-бытие, о делах, а потом... Некое начальственное лицо осведомляется у меня с улыбкой. «Что, — говорит милейший Иван Никандрович, — как у вас в институте некоторые собираются кормить грудью компьютеры». Я сижу, молчу и думаю, точь в точь, как вы сейчас, уважаемый Сергей Леонидович. И никак не могу сообразить, о чем речь идет. Ну, с кое-как отшутился. Сравнение, как вы понимаете, достаточно игривое, чтобы почтительно пошутить. Примчался сюда, навел справки, и представьте... Все, оказывается, слышали о новом, как говорят, подходе Любовцева к проблеме обучения ЭВМ. А я нет. То есть, если уж быть точным, вы что-то, помнится, рассказывали мне. Но то ли это было давно, то ли я запамятовал. Так что уж простите старика за назойливость, введите меня в курс дела. Что за грудь, чья и так далее. На последней фразе Иван Никандрович поморщился, вдруг поперла из него эдакая старческая брюзгливая обидчивость. «Видите ли, Иван Никандрович, нам казалось, что идеи Любовцева столь, как бы выразиться, столь зыбкие и неопределенные, что я не считал необходимым постоянно держать вас в курсе работ». Тем более, что никаких результатов пока мы не получили, И я вовсе не уверен, что их вообще когда-нибудь получит Иван Никандрович отметил, как по лицу сотрудника медленно расплывались красные пятна. Наползая на желваки, они чуть шевелились. «Мы не получили, молодец», — сказал «мы», а не «он». — Прекрасно, дорогой Сергей Леонидович. Мне даже хочется еще раз пожать вам руку. И действительно, зачем советоваться с директором, с этим администратором и, может быть, даже бюрократом? А то, что над ним могут подсмеиваться в инстанциях из-за этих, как вы говорите, зубких и неопределенных идей, так над ним же посмеяться каждому лестно. И человек пожилой... И член-корреспондент Иван Никандрович. «Как вы можете?» — сказал Шишмарев, голос его дрогнул. Он встал и посмотрел на директора. А что касается наших работ по нестандартному обучению компьютеров, то злые языки уже давно избрали нашу лабораторию своеобразным мишенью для упражнений в астроуме. Знаете, есть такая игра — бросание стрелок в мишень. «Садитесь, прошу вас...» Иван Никандрович встал и торжественно положил руки на плечи заведующего лаборатории, словно посвящал его в рыцарский орден. «Да, конечно, злых языков у нас предостаточно». пошла галочка с кофейником и двумя чашечками на подносе. И угадала. лучшего момента для паузы не придумаешь. «Ну-с, и что мы будем делать с вашим Любовцевым, его зыбкими идеями?» — спросил Иван Никандрович, уже окончательно успокоившись. Галочка, которая шла в этот момент к двери, замедлила шаг, как она мне потом передавала. Ее волновал не столько я, сколько черный Яша, с которым она не раз тщетно пыталась разговаривать и к которому, по ее же словам, привязалась больше, чем ко мне. — Поверьте, мне не слишком приятно говорить вам это, — твердо сказал мой завлаб. Но я полагаю, что мы прекратим эти работы. Это даже не было предательством или ударом в спину. Я сам уже давно потерял какую-либо надежду и продолжал возиться с черным яшей лишь из глупой амбиции. — Скажите, Сергей Леонидович, только честно. Вы прекращаете эти работы из-за того, что я рассказал вам? Или же вы действительно намеревались это сделать? Иван Никандрович откинулся в кресле и пристально посмотрел на Шишмарева. Боюсь, я не смогу дать вам однозначный ответ. Мы уже давно потеряли надежду, что получим какие-нибудь результаты. С другой стороны, знаете, это как на остановке автобус. Стоишь, ждешь, ждешь, знаешь, что давно нужно было уйти, и все-таки стоишь за чем-то. И наш сегодняшний разговор просто помог мне принять решение, которое так запоздало. «Не знаю, не знаю», — задумчиво сказал Иван Никандрович. «Мне, слава богу, шестьдесят восьмой годок пошел, а я до сих пор никак не привыкну к слову «нет». Это же страшная ответственность, когда говоришь кому-то «нет». А вдруг все-таки что-то могло явиться на свет Божий, и не явилось только из-за слова «нет»? Ужасное слово, ужасное своей окончательностью. Пусть уж лучше ваш, Любовцев, еще немножко покормин грудью свой компьютер. Спустя некоторое время я спросил, иван никникаандровича почему он неожиданно вступился за меня не знаю пожалуй плечами вдруг мне стало неприятно даже мысль о том что я запрещаю эту работу вообще весь день я был в странном состоянии толя то, то я начинал вести какую то в общем не свойственную мне чепуху то глубоко обижался и вдруг вопреки всякой логике реприманду в инстанциях и словам Шишмарева вступился за тебя. «Причем, заметь, я представлял твою работу в самых лишь общих чертах. Это же как раз та мистика, в которую верит каждый уважающий себя ученый. Ты-то веришь в какую-нибудь чертовщину? Например, в приветы?» «А как же, Иван Никандрович, — сказал я, — я набит предрассудками». Буквально нафаршированными. Ну, во-первых, я всегда сплевываю через левое плечо три раза, когда мне дорогу перебегает кошка. Любая или только черная, — деловито осведомился Иван Никандрович. Любая, — твердо ответил я. а я? Так только от черных. Может, твой метод и лучше? Мы оба засмеялись. Мы чувствовали себя детьми, несмотря на разницу в возрасте и положений Мы были возбуждены и знали, что по коридорам института проносятся сквозняки истории. Они уносили мелкий мусор и почтительно замирали перед 316-й комнатой размером 27 квадратных метров. В комнате 316 стоял наш черный Яша, и в то время он же не просто, говорил он буквально, «Не давал нам жить».